Три. После обеда я старательно избегаю смотреть на неоконченные капкейки. Они т а р а щ а т с я на меня с кухонной стойки, ожидая, что с ними проделают то же, что и с теми двумя, что уже полностью завершены, н е самодовольно красуются рядом. Да, я знаю, их надо доделать. Пусть даже в чисто терапевтических целях. В конце концов, первая заповедь моего сайта так и звучит: выпечка лучшая психотерапия. Обычно я и сама в это верю. В кулинарии есть смысл, а вот том, что сделала Лайза Милнер, нет. Но сейчас у меня настолько мрачное настроение, что даже изготовление десертов мне не поможет. Вместо этого я направляюсь в гостиную, провожу кончиками пальцев по непрочитанному журналу «Нью-Йоркер» и сегодняшнему выпуску «Таймс», пытаясь одурачить себя и внушить мысль, что иду просто так, даже не представляя, куда. Но в конечном итоге все равно останавливаюсь на обычном месте у книжного шкафа рядом с окном. Потом ставлю стул, чтобы дотянуться до верхней полки и стоящего на ней томика. Книга Лайзы. Она написала ее через год после встречи со Стивеном Лейбманом и дала ей теперь звучащее грустно название «Воля к жизни». Мой путь боли и исцеления. Недолгое время она была б е с т с е л л е р о м Кабельный канал Lifetime снял по ней сериал. Лайза прислала мне экземпляр сразу после событий в Сосновом коттедже. Внутри была дарственная надпись: "Великолепная Квинси, с которой нас породнил опыт выживания. Сестра, если тебе нужно поговорить, я всегда рядом". Внизу был приписан номер телефона, аккуратными, похожими на кубики цифрами. У меня не было намерения по нему звонить. Я убедила себя, что не нуждаюсь ни в какой помощи. Зачем мне за ней обращаться, если я все равно ничего не помню? Однако я оказалась не готова к тому, что каждая газета, каждый новостной канал возьмется в мельчайших подробностях описывать резню в сосновом коттедже. И то, что это был не столько коттедж, сколько хижина, не имело никакого значения. К тому же он официально носил это название. Его выжгли на кедровой дощечке и прибили над дверью, как в летнем лагере. Если не считать похорон, я все время лежала пластом и выходила из дома только к врачу или на сеанс психотерапии, поскольку журналисты разбили на нашей лужайке лагерь. Мама была вынуждена выпускать меня через заднюю дверь, после чего я через соседский двор шла к машине, дожидавшейся в квартале от дома. Что совершенно не помешало журналу People шлепнуть на обложке мою школьную фотографию, снабдив ее подписью. Она выжила, тянувшаяся по моему прыщавому подбородку. Все жаждали взять у меня эксклюзивное интервью. Репортеры звонили, писали СМС и электронные письма. Одна прославленная телеведущая, отвращение не дает мне назвать ее по имени. Барабанила в нашу дверь, в то время как я сидела по другую сторону, прижимаясь спиной к сотрясавшемуся под ее ударами дереву. Перед уходом она сунула под дверь записку, в которой предлагала сто тысяч долларов за обстоятельный разговор. Бумажка пахла Шанель номер пять. Я выбросила ее в корзину для мусора. Несмотря на тоску и шрамы от ножевых ранений, на которых еще не затянулись швы, я понимала, чего они добиваются. Им не терпелось превратить меня в последнюю девушку. Может, мне удалось бы справиться со всем этим лучше, будь у нас в семье хоть немного больше стабильности. Но ее не было. К тому времени к отцу, желая взять реванш за прошлое, вернулся рак. После химиотерапии его б е з к о н ц а тошнило. Он был слишком слаб, чтобы залечить мои душевные раны, но он все равно пытался. Едва меня однажды не потеряв, Он недвусмысленно дал понять, что теперь для него высшим приоритетом является мое благополучие. Он следил, чтобы я как следует ела, спала, чтобы я не о к у к л и в а л а с ь в своем горе. Он хотел, чтобы у меня все было хорошо, хотя самого его убивала неизлечимая болезнь. Незадолго до его кончины мне в голову пришла мысль, что сосновый коттедж я пережила только потому, что папа каким-то образом заключил соглашение с Богом. выменив мою жизнь на свою. Думаю, такое же чувство было и у мамы, но я слишком терзалась от страха и чувства вины, чтобы ее об этом спросить. Да и возможности такой у меня практически не было. К тому времени она твердо вошла в роль отчаянной домохозяйки, стараясь держать лицо любой ценой. Она убедила себя в необходимости сделать на кухне ремонт, будто новый линолеум мог смягчить двойной удар, нанесенный раком и с о с н о в ы м коттеджем. В те минуты, когда ей не надо было водить нас с отцом по врачам, она сравнивала столешницы и подбирала оттенки краски. Не говоря уж о неукоснительном соблюдении всех буржуазных ритуалов, вроде занятий фитнесом и собраний книжного клуба. Отказаться хотя бы от одного общественного обязательства для мамы означало признать поражение. А поскольку моя пахнущая п о ч у л я м и психотерапевт сказала, что мне необходима постоянная поддержка, я обратилась к Купу. Он, благослови его Господь, сделал все, что мог, и не отклонил ни одного моего отчаянного звонка глубокой ночью, хотя таковых было немало. И все-таки я нуждалась в человеке, который прошел через похожие испытания, и Лайза для этого, казалось, подходила просто идеально. Вместо того, чтобы бежать от травматичного окружения, она осталась в Индиане, после полугодовой реабилитации вернулась в колледж. И закончила его, получив квалификацию детского психолога. На вручении диплома з а л встал и долго е й аплодировал. Выстроившиеся сплошной стеной в дальнем конце аудитории репортеры з а п е ч а т л е л и этот момент стробоскопическим залпом вспышек. Так что я прочла книгу, потом нашла номер и позвонила. Я хочу помочь тебе, Квинси, сказала она мне, и научить тебя быть. последней девушкой. А если я не хочу быть последней девушкой, у тебя нет выбора. Все уже решено за тебя. Случившегося не изменить. В твоей власти лишь контролировать о т н о ш е н и е к этим событиям. В понимании Лайзы это означало посмотреть правде в глаза. Она предложила мне дать журналистам несколько интервью, но только на моих условиях. Сказала, что если я решусь рассказать обо всем прилюдно, Это поможет справиться с переживаниями. Я последовала ее совету и действительно дала три интервью: одно New York Times, второе Newsweek, а третье Miss Chanel номер пять, которая в итоге действительно заплатила мне обещанные с т о к о с а р е й хотя я ее об этом и не просила. До приобретения квартиры было еще далеко, и если вы думаете, что меня не мучает совесть, подумайте еще. Интервью получились просто ужасными. Мне казалось неправильным в открытую говорить о погибших друзьях, которые сами уже ничего сказать не могут. Тем более, что я не могла вспомнить, что именно с ними случилось. Я чувствовала себя сторонним наблюдателем, глядя, как окружающие с жадностью поглощают мои слова, будто леденцы. После каждого интервью я была настолько опустошена, что никакое количество еды не могло заполнить зияющую дыру внутри меня. Так что я перестала даже пытаться. И в итоге вновь попала в больницу спустя полгода после выписки. К тому времени отец уже проиграл свою схватку с раком и теперь просто ждал, когда тот нанесет решающий удар. Но несмотря на это каждый день был рядом. Сидя в инвалидном кресле, он слабыми трясущимися руками кормил меня с ложечки мороженым, чтобы приглушить горький вкус антидепрессантов, которые меня заставляли принимать. С ложечкой сахара, к у и н н и Лекарство глотать куда легче, говорил он. В той песне все чистая правда. Когда ко мне вернулся аппетит и меня выписали из больницы, со мной связалась Опра Уинфри. Ни с того ни с сего позвонил один из ее продюсеров и сказал, что мы приглашены на ее шоу. Лайза, я и даже Саманта Бойд. Все три последние девушки наконец-то вместе. Лайза, конечно же, согласилась, как и Саманта. Что меня удивило, так как она уже тогда скрывалась от мира. В отличие от Лайзы, она никогда не пыталась познакомиться со мной после с о с н о в о г о коттеджа и была также неуловима, как мои воспоминания. Я тоже согласилась прийти, хотя м ы с л ь о том, что мне придется сидеть перед толпой сочувственно к в о х ч у щ и х домохозяек, чуть было не столкнула меня обратно в кроличью нору а н а р е к с и и Однако мне очень хотелось встретиться лицом к лицу с подругами по несчастью. Особенно с Самантой. К тому времени мне хотелось посмотреть на другую модель поведения, отличную от изматывающей открытости Лайзы, но у меня не получилось. В то утро, когда нам с мамой предстояло лететь в Чикаго, я очнулась и обнаружила себя посреди нашей свежеотремонтированной кухни. в с ё было перевернуто вверх дном. Пол у с е я в а л и б и т ы е тарелки. Из открытого холодильника капал апельсиновый сок. А столешницы стали похожи на заброшенный пустырь, словно мусором засыпанный яичной скорлупой, мукой и маслянистыми пятнами ванильного экстракта. Посреди всей этой разрухи на полу сидела мама, оплакивая дочь, которая х о т ь и стояла рядом, но была для нее безвозвратно потеряна. Ну почему, Квинси? – простонала она. Зачем ты это сделала? Да. Кухню, будто небрежный грабитель, разорила действительно я. Я поняла это в ту же секунду, как увидела весь этот бардак. Сквозь хаос проглядывала определенная логика. Это был беспорядок в моем стиле. При этом я совершенно не помнила, чтобы что-то такое делала. Минуты, в течение которых я крушила все вокруг, зияли таким же белым пятном, как и тот час в сосновом коттедже. Я не хотела, сказала я. Клянусь, что даже не знаю, как это получилось. Мама сделала вид, что поверила мне. Она встала, вытерла со щек слезы, опасливо поправила прическу, но ее истинные эмоции выдавала мрачная нервозность в ее глазах. И я поняла, что она меня боится. Пока я убиралась на кухне, мама позвонила п о м о щ н и к а мопры и все отменила. Поскольку смысл шоу был в том, чтобы собрать нас втроем, это решение поставило на все й з а т е и крест. И встречу последних девушек по телевизору так и не показали. В тот же день мама отвезла меня к врачу, который по сути пожизненно назначил мне Ксанакс. Мама настолько жаждала побыстрее напичкать меня каким-нибудь лекарством, что первую таблетку мне пришлось выпить прямо на автостоянке рядом с аптекой. Запив единственной жидкостью, которая обнаружилась в машине, тепловой а т виноградной газировкой прямо из бутылки. Хватит с нас, объявила она. Хватит отключек. Хватит приступов ярости. Хватит быть жертвой. Ты будешь принимать эти таблетки и станешь нормальным человеком, Квинси. Так будет правильно. Я согласилась. Мне не хотелось, чтобы у меня на вручении дипломов толпилась армия репортеров. Писать книгу, давать новые интервью или рассказывать, что с приближением грозы у меня начинаются о т а н н е чрамы, я тоже не собиралась. Я не хотела становиться одной из тех, на крепко привязанных к трагедии девушек, не хотела постоянно вызывать ассоциации с худшим в моей жизни моментом. Хотя с непривычки от Ксана к сагудела голова, я позвонила Лайзе и сказала, что больше не буду давать интервью. Мне надоело быть вечной жертвой. Я не последняя девушка, сообщила я ей. Голос Лайзы оставался привычно спокойным, чтоб привело меня в бешенство. Тогда кто ты, Квинси? Я нормальный человек. Для таких как ты, я или Саманта такого понятия, как нормальный, не существует, возразила она. Но я понимаю, почему ты хочешь попытаться. Лаи зажелала мне добра, сказала, что в случае нужды всегда готова мне помочь. Мы никогда больше не разговаривали. И вот теперь я вглядываюсь в лицо, которое смотрит на меня с книжной обложки. Замечательный снимок. Чуточку п о д р е т у ш и р о в а н н ы й но без вульгарщины. Дружелюбные глаза, небольшой нос, подбородок, наверное, чуть тяжеловат, немного высоковат лоб. Не идеальная красавица, но хорошенькая. На фотографии она не улыбается. Книги подобного рода не дают оснований для улыбок. Губы сжаты как раз настолько, чтобы в лице не было ни особого веселья, ни чрезмерной суровости. Идеальный баланс серьезности и самодовольства. Я представляю себе, как Лайза тренировала такое выражение перед зеркалом. Как же грустно от этой мысли. Потом я думаю, как она лежала скрюченная в ванне с ножом в руке. Эта мысль еще хуже. Нож. Что что? А это мне непонятно даже больше, чем акт самоубийства как таковой. Случается всякое. Жизнь отстой. Порой кто-то не может справиться и решает уйти. И как бы печально это ни было, такое случается с плошей рядом, даже с такими, как Лайза. Но она использовала нож, не пузырек лекарств с водкой. Первое место в списке моих предпочтений, если до этого когда-нибудь дойдет, не ласковые и роковые объятия угарного газа. Второе место. Лайза предпочла лишить себя жизни тем же самым орудием, которым ее чуть не закололи несколько десятилетий назад. Надо полагать, полоснула себя лезвием по запястьям, стараясь вонзать его как можно глубже, чтобы завершить то, что начал Стивен Лейбман. Помимо своей воли, я начинаю гадать, что было бы, если бы мы и дальше друг с другом общались. Не исключено, что мы встретились бы лично. Может быть, стали бы друзьями. Может, я бы ее спасла. Я возвращаюсь на кухню и открываю ноутбук, которым главным образом пользуюсь для работы с блогом. После быстрого поиска в Гугле я прихожу к выводу, что новости ее смерти еще не разлетелась по интернету. Но это неизбежно случится. Причем очень скоро. А вот как это повлияет на мою собственную жизнь, большой вопрос. Спустя несколько кликов я оказываюсь на Фейсбуке, в этом тоскливом болоте лайков, ссылок и грамматических ошибок. Лично я не связываюсь с соцсетями. У меня нет Твиттера, нет Инстаграма. Много лет назад у меня был аккаунт на Фейсбуке, но я удалила его после того, как на меня подписались слишком много сочувствующих. И слишком много сдвинутых на последних девушках совершенно неизвестных мне людей прислали заявки в друзья. Теперь у меня осталось только страница моего блога. Неизбежное зло. Через него я могу без проблем зайти на страничку Лайзы. В конце концов, она была подписана на страницу Сладости к у и н с и с т р а н и ч к а Лайзы превратилась в виртуальную мемориальную стену, испещренную соболезнованиями, которые она уже никогда не прочтет. Я прокрутила вниз несколько десятков надписей, в основном банальных, но искренних. Мы будем скучать, Лайза Пайза, Чмоки. Никогда не забуду твою милую улыбку и удивительную душу. Упокойся с миром, Лайза. Самое трогательное сообщение оставила Шатенка с глазами Олененка по имени Джейд. Ты вышла победителем из самой сложной в твоей жизни ситуации. И это помогло мне справиться с самой сложной ситуацией в моей. Ты всегда меня вдохновляла, Лайза. И теперь, когда ты присоединилась к ангелам на небесах, приглядывай за теми, кто остался здесь, внизу. Среди множества фотографий, которые Лайза запостила за последние несколько лет, я обнаруживаю одну с Джейд. Она сделана три месяца назад. На ней они щека к щеке позируют, по всей видимости, в парке развлечений. На заднем плане перекрещиваются деревянные опоры американских горок. В руках Улайзы огромный плюшевый медведь. Искренность их улыбок не вызывает сомнений. Такую радость невозможно подделать. Видит Бог, я пыталась. В то же время их окружает едва заметный о р е о л потери. Я вижу это по глазам. Точно такая же подсознательная печаль всегда просачивается на мои фотографии. На прошлое Рождество мы с Джефом ф отправились в Пенсильванию к моей маме, и в какой-то момент решили сфотографироваться втроем на фоне дерева, делая вид, что мы настоящая благополучная семья. Потом, разглядывая снимки на компьютере, она ошибочно, приняв напряженную ухмылку на моем лице за гримасу, спросила: «Куинси, неужели так трудно было улыбнуться? Полчаса я роюсь в лазинных фотографиях. Знакомлюсь с разрозненными частичками ее жизни, так непохожей на мою. Хотя она не вышла замуж, не пускала п р о ч н о корни и не завела детей, ее жизнь казалась насыщенной и осмысленной. Лайза окружила себя людьми, близкими, друзьями, такими девушками, как Джейд, которым необходимо было участие. Стоило мне захотеть, и я тоже стала бы одной из них. Но вместо этого я сделала нечто противоположное. стало держаться от людей на безопасном расстоянии, а при необходимости и отталкивать их. Обретать и вновь терять близкие отношения — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Вглядываясь в снимки Лайзы, я мысленно представляю себя рядом с ней. Вот мы вместе позируем на краю большого каньона. Вот стираем с л и ц водяную пыль перед Ниагарским водопадом. Вот вместе с другими женщинами синхронно поднимаем ноги в двухцветных ботинках посреди боулинг клуба. Подпись под фотографией гласит: «Подруги по боулингу». Взгляд задерживается на изображении, которое Лайза выложила три недели назад. Селфи, снятая широким углом с немного завышенной точки. На нем Лайза держит в руке бокал вина, стоя в обшитой деревянными панелями комнате, по виду гостиной. Под снимком надпись. Время пить вино. Ха-ха-ха. За ее спиной виднеется девушка частично обрезанная перекошенным кадром. Она напоминает мне фотографии, якобы изображающие снежного человека, которые иногда показывают в идиотских телепередачах о паранормальных явлениях. Она не смотрит в камеру, и в кадре видно только размытое пятно черных волос. Даже не видя лица этой неизвестной женщины, я чувствую, что мы с ней похожи. Мне тоже пришлось отвернуться от Лайзы и в одиночку укрыться на заднем плане. Я превратилась в смазанное пятно, в черную кляксу, на которой нельзя разглядеть ни одной детали.